как записал в борт-журнале звездный штурман инопланетян Кау Рук, бороздил межзвездную пустыню 17 лет. За это время космический корабль преодолел огромный путь, который свет, самый быстрый гонец во Вселенной, способный нестись со скоростью 300 тысяч километров в секунду, прошел бы за 9 лет. Так велико было расстояние от Рамерии до Земли.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 Время потеряло свою власть над людьми. Это было настоящее чудо. Если бы звездонавтов разбудили даже через тысячу лет, и тогда они бы проснулись точно такими, какими погрузились в сон. Непосвященному отсеки казались гигантскими холодильниками с множеством ячеек, в каждой из которых находился член экипажа. Полированные поверхности ячеек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 Поворачивал нужный, зеленый, красный или синий кран, и опять наступала тишина. Монсо было нечего делать. Его летчики спали в отсеках. Книг он читать не любил, поэтому сам с собой играл в крестики и нолики в каюте. Иногда Монсо бродил коридорами корабля или гонял там мяч, но только когда все уже спали, он был вратарем футбольной команды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 О каком-нибудь необычном характере человека или о приключениях, Каурук с не меньшим увлечением читал книги по технике. Каурук самый способный человек вашего экипажа, сказал генералу перед отлетом Верховный правитель Рамерии Гван Ло. Не назначаю его командиром звездолета по одной причине. В нем мало исполнительности. Но все-таки заместителем командира штурман Каурук был назначен. Пробуждение Ильсора Для командира Баану, летчика Монсо, для звездного штурмана и бортового врача, времени прошло незаметно. В полете они постарели ровно на 17 лет. Правда, возраст на Рамерии исчислялся иначе жили там люди в три раза больше, чем на Земле. Поэтому четверо звездонавтов, несущих вахту на корабле, по рамирийскому счету оставались молодыми, полными сил. Никем другим, кроме бодрствующих звездонавтов, покой огромного космического корабля не нарушался. В его каютах, служебных залах, машинном отделении, и коридорах было пусто. Оттого он казался необитаемым. На самом деле на звездолете не спал, вернее находился в состоянии пробуждения, еще один человек, Ильсор, слуга генерала Баанну. Его разбудили по приказу генерала. Баанну дошел до последнего изнеможения. Он так устал обходиться без слуги, что давно уже был недоволен всем окружающим. Двери, по его мнению, слишком громко хлопали, ручки и фломастеры писали плохо, еда, извлеченная из консервных банок, была невкусной, а постель совсем жесткой. Командир скорее заставил бы прислуживать себе врача Лонгора, чем согласился вытерпеть еще каких-нибудь несколько недель до всеобщего пробуждения космического экипажа. Он не привык одеваться сам и следить за своей внешностью, поэтому его рыжая всклокоченная борода разрослась до фантастических размеров. Куртка, которую он натянул на комбинезон, очевидно, она заменяла мундир, оказалась без пуговиц, комбинезон без молнии и смятой в гармошку. На локтях у генерала висели лохмотья, потому что он все время цеплялся за какие-то острые углы, крючки. К тому же Бану не затруднял себя распознаванием левого и правого сапога. Правый сапог у него неизменно оказывался на левой ноге, а это было чрезвычайно неудобно даже для генерала. Лон Гор долгое время до отказа крутил сначала один кран, затем другой, потом еще выждал, пока все разноцветные лампочки не перестали мигать, показывая полное размораживание. Наконец, блестящая полировка ячейка раскрылась. Замурованного в ней Ильсора, Монсо и Каурук, по приказу командира, приподняли и перенесли из отсека в каюту врача. «Ну, бока, вставай!» радостно приговаривал генерал, когда Эльсора несли из отсека под наблюдением Лонгора. Эльсор пробуждался медленно, чуть-чуть покачиваясь на подвесном надувном матрасе, похожем на койку-гамак, какие обычно бывают у матросов в кубрике. Эльсор занимал особое положение. Он был не только хорошим слугой при генерале, но и прекрасным изобретателем. По его проекту построен звездолет на котором минвиты летят к земле. Он называется Диавона, что на языке избранников значит «неуловимый». Ильсор спал. Вдруг он вздрогнул, однако не проснулся и глаз не открыл. Он только почувствовал, как к нему наклонился Баанну. До Ильсора долетел, как будто из бочки голос бортового врача. Лонгор несколько раз повторил «Пробуждение требует времени! Пробуждение требует времени!» Генерал наверняка не верил, что слуге требовалось какое-то время, потому что сделал нетерпеливое движение, протянул руку к кольсору и изо всех сил тряхнул его за плечо. Слуга должен был тотчас же вскочить по первому его слову. Однако, в конце концов, поняв, что от тряски мало проку, ну отступил. Арзаки и Минвиты. Ильсор еще не понял, что находится на звездолете. Он пробуждался, и это было похоже на то, как будто перед его глазами заново пробегала жизнь на Рамерии. Он видел далекую родину, видел свой народ Арзаков, их напоминавшие обломки скал, дома у серебряных гор. Серебром отливают не только горы. Всю рамерию покрывает мягкий, струящийся белый свет. Серебристы почва, трава, деревья и кустарники. Кажется, дотронься рукой до листьев, и они зазвенят. Арзаки очень приветливы. Они доверчивы, как дети. И глаза у них внимательные, широко распахнутые. Арзаки талантливы. Среди них много художников, врачей, ученых, писателей, конструкторов и инженеров, учителей. Арзаки не только многое умеют, они просто не могут не делиться тем, чего добиваются сами со своими соседями минвитами, и делают это с великой радостью. Но минвиты ⁇ люди коварные. У минвитов есть верховный правитель Гван Ло, он еще и колдун. Он обладает гипнотическим повелевающим взглядом и может приказать любому сделать то, что захочет. И только человек начнет протестовать, как Гванло посмотрит ему в глаза, и тот сразу умолкнет. Это колдовское искусство верховный правитель унаследовал под страшным секретом от своих предков и обучил ему минвитов. Он ведь сразу обратил внимание на то, что Арзаки — «Талантливый народ». «А неплохо бы, — подумал Гванло, — «этот талант заставить работать на нас». Еще раньше верховный правитель понял, что арзаки — воспитанный народ. Когда разговаривают, глядят прямо в глаза. И нет ничего проще применить колдовство, когда глядят прямо в глаза. «Поплатитесь, голубчики!» «За свою воспитанность!» Даже промурлыкал от удовольствия Гванло. «Все вы уже рабы, и, полагаю, будете нам верно служить!» Минвитов он стал уговаривать, что они избранная раса Вселенной, что им все можно. Другие разумные существа созданы лишь повиноваться им. И уговорил. Минвиты провозгласили себя господами-избранниками, Арзаков же — рабами. Это очень печальная страница истории Арзаков. Прежде всего, избранники отняли у Арзаков их распевный выразительный язык. То есть сначала-то они обучили Арзаков минвитскому языку, не так, чтобы объясняться с пятого на десятое. Объясняться с минвитами Арзаки давно умели, но теперь минвиты — добивались, чтобы арзаки знали их язык в совершенстве, как свой родной. Главное, что и усилий не потребовалось. От природы любознательные арзаки сами проявляли большой интерес к языку соседей. Не ведая опасности, они все хорошо запоминали и очень скоро одинаково свободно говорили как на своем языке, так и на языке избранников. Тогда минвиты Запретили им разговаривать на арзакском языке. Закрыли арзакские школы и сделали вот еще что. Притворились, будто приглашают арзаков в гости. Устроили пир в парке дворца правителя, а там, на этом пиру, применили к арзакам свои колдовские команды. Ильсор хорошо помнит первую команду минвитов. Она неизменно одна и та же. «Гляди мне в глаза, гляди мне в глаза, повинуйся мне, чужестранец!» С этой команды начался мнимый пир. Арзаки, как люди воспитанные, глядели в глаза и были все заколдованы. Им приказали совсем забыть родной язык, и арзаки забыли. Случилась и более страшная беда. Избранники приказали забыть, что Арзаки — свободные люди, и те забыли. Они по-прежнему оставались изобретателями, учеными или художниками. Свои замыслы они сами и осуществляли, потому что привыкли работать не только головой, но и руками. Вот так и получилось, что не одни превосходные полевые машины, станки — Прекрасное произведение искусства, но и техника звездоплавания, космические корабли минвитов — все было создано руками арзаков. Однако странное дело. Их открытиями и знаниями пользовались отныне минвиты. Они заняли значительные должности в промышленности и сельском хозяйстве по всей Америи. Они назывались инженерами врачами, педагогами, агрономами, хотя исполняли везде, на полях, на фабриках, в учреждениях одну роль, надсмотрщиков. На самом деле всем, чем считали себя Минвиты, были, конечно, Арзаки. Но что-то открыв, изобретя, создав, они тут же забывали про это. Они как будто сами признали, что не годятся больше ни для чего как только исполнять роль рабочей силы. Они мыли, скребли, ткали, пасли скот, растили хлеб, работали на станках, еще были слугами или поварами. И они действительно верили, что кроме работы, которую избранники зовут черной, у них никаких других дел нет. Так уж постарался колдун Гванло, командир Бану из Минвитов. В нем есть то, что характерно для расы избранников. Он очень высокий силач, гордо носит на широких плечах большую круглую голову. Минвиты сильные, красивые люди. Кроме страсти к физкультуре у них особое отношение к одежде. Она должна быть обязательно нарядной и ладной, иначе минвит окажется в таком плохом настроении, что и тысячи весельчаков его не исправить. Лицо Бану могло быть даже приятным, если бы не ледяное выражение, сковавшее сами глаза, сделавшее их как будто неподвижными. Минвиты уверены в себе. Но такое выражение проступает на лицах не только от того, что относятся к другим свысока. Минвиты совершили много недоброго по отношению к арзакам. Они навязали им свою волю, и чем больше плохих поступков у избранника, тем холоднее его глаза. Ильсор знает гипнотическое действие взгляда Минвита, когда человек, стоящий перед избранником, совсем теряет волю и идет за ним послушным рабом. Все на свете забывает, кроме одного, что он раб, и перед ним его господин. Среди спящих звездонавтов на корабле есть арзаки, слесари, бурильщики, электрики, Строители и другие рабочие, без которых минвиты не смогут основать базу на земле. Руководить работой Арзаков в еще неясных земных условиях будет Эльсор, который на время работ, помимо работы слугой генерала Баану, станет еще главным технологом. Минвиты доверяют Эльсору. Он бесконечно добр. Он самый послушный раб. Нет такого дела с которым бы он не справился. И он никогда никуда не сбежит, потому что просто не сможет этого сделать, как думают минвиты, не спросив разрешения. Ильсор окончательно просыпается, спрыгивает с койки. «Мой генерал...» — отвешивает он низкий поклон к входящему в каюту врача Баанну. «Рад вам прислуживать». «Я знаю...» снисходительно кивает генерал, хотя в душе ликует, потому что Ильсор без замедления приведет его в наилучший вид. «Я знаю», — повторяет он, — «ты предан мне до конца». Ильсор наклоняет голову в знак согласия, но тут же, решив, что этого мало, еще раз поспешно кланяется. «На борту звездолета».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 с качающимися головами. Арзаки вырезали их из камня для детей минвитов. Так вот, как послушные башки, астрономы все вместе закачали головами, соглашаясь с Баанну. «Наше дело очень простое», — продолжал генерал. «Мы опустимся в любом месте Беллеры и начнем возводить город». Баанну не сказал бы так просто, не будь штурмана.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 — возразил Баанну. «А что, если есть?» — настаивал штурман. «Вот астрономы утверждают, Белиора — цветущая планета. Тогда на ней могут быть и существа вроде людей». «Тем хуже для них!» — жестко, с самоуверенностью, характерной для завоевателей, сказал генерал. «Мы уничтожим большую часть жителей»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 Некоторые события, связанные с Урфином Джусом Пока в небе происходил полет инопланетян, в волшебной стране жизнь шла своим чередом. Там случались свои повседневные события. Одно из них было связано с Урфином Джусом. Урфин не только переменил место жительства. Прежде он жил в стране живунов в лесу, теперь обитал в долине у кругосветных гор. Главная перемена совершилась самим Джусом как человеком. Он стал совсем другим, как будто родился человек заново. Выражение лица у этого нового жителя страны Горрикапа не бывало больше свирепым. А поскольку характер человека проявляется в том, что он мастерит, то сурфином приключилось чудо. Вместо угрюмых мрачных игрушек, которыми раньше пугали людей, он сделал очень веселых кукол, зверьков и клоунов и подарил их гномам. Урфин и сам получил подарок от железного дровосека. В стране мигунов, известной мастерами, для Джуса сделали телескоп. Джус пристроил к дому башню, прикрепил к ней гвоздями телескоп и стал по вечерам рассматривать небо. Так и случилось, что он заметил в телескоп Диавону. Конечно, он увидел не звездолет с такого далекого расстояния, а крошечную мигающую звездочку. Он бы, пожалуй, не обратил на нее внимания, если бы на его глазах звезда не засияла всеми цветами радуги. Несколько дней Джус вел за ней наблюдение. С каждым днем в ее свечении все больше усиливался красный цвет, и звезда росла. С ней происходило что-то неслыханное. Урфин был озадачен и продолжал вести свои наблюдения. О космическом корабле он не думал. Ему и в голову не могло прийти что-нибудь подобное. А между прочим, свет усиливался от того, что на Диавоне штурман Каурук один за другим включал тормозные двигатели. Два, пять, десять. Пока не были включены все. Инопланетяне подлетали к Земле, и гасили сверхскорость корабля. Это было необходимо, чтобы начать двигаться вокруг Биллиоры. Неведомая Земля Диавона вращалась вокруг Земли, постепенно приближаясь к ней. Автоматические бортовые телекамеры навели на Биллиору и включили без промедления. На демонстрационных экранах в рубке командира Как и в зале, где собрались минвиты, появились голубые очертания незнакомой планеты. Чужестранцы вглядывались в расплывчатые пятна неизвестных им океанов, морей, темных гор, желтых пустынь, зеленых долин и лесов. Долгий полет притупил чувства инопланетян. Но сейчас их охватило волнение. Где-то в подсознании замелькала тревожная мысль. «Что-то ожидает нас здесь». Бану щелкнул переключателем увеличения, и вдруг на экранах замелькали изображения больших городов с многоэтажными зданиями, заводов, аэродромов, кораблей. Внимание! Тут же раздалась команда: срочно маскироваться. Диавона как спрут выпустила из специального люка в корпусе звездолета темное маскировочное облако окутавшая корабль. Никакой телескоп не смог бы впредь обнаружить громадину Рамерийского звездолета. Вместо нее астроном с Белиоры увидел бы бесформенное темное тело, но что оно значило, не разгадал бы ни один мудрец. Космический корабль инопланетян в полной безопасности приближался к Земле. Посланцы Рамерии, торопясь, просматривали виды белиоры, и чем дальше, тем больше хмурились их бледные лица. Бану и его подчиненные видели железные дороги, каналы, возделанные поля, мощные укрепления. На рейдах больших портов громадные корабли, с палуб которых грозно смотрели в небо стволы орудий. В глазах чужестранцев, настроенных на то, что земля необитаема, Невольно появились недоумение и нерешительность. «Да», — хмуро произнес генерал, «эту цивилизацию не поставишь на колени одним ударом. И тут не спустишься на планету в любом месте. Дьявону расстреляют, прежде чем мы успеем открыть люк». Как минвид-завоеватель, Банну полагал, что космических пришельцев Встретят на Белиоре не миром, а войной. Так поступили бы ромирийцы, опустись на их планету чужой корабль. Минвиты решили найти тихое место, удаленное от больших городов, морских портов и мощных укреплений. Там можно скрыться до поры до времени, пока рабочие, наставляемые Ильсором, не соберут вертолеты. С них легче производить разведку, чем с звездолета-гиганта. Корабль совершал все новые и новые витки над Беллиорой. Наблюдения продолжались. Пробы воздуха показали, что атмосфера Земли мало отличается от ромерийской и вполне пригодна для дыхания пришельцев. Хоть в этом пришло облегчение. Жить в скафандрах на чужой планете месяцы, а может, годы, было бы невозможно. Наконец ромерийцам повезло. Посреди бесконечной песчаной пустыни они обнаружили большую лесистую равнину, окруженную кольцом высоких гор со снежными вершинами. Звездолет несколько раз пронесся над равниной. Телекамеры работали непрерывно. Сомнений не было. Среди рощи полей виднелись деревни с крохотными домами, а в центре поднимался чудесный город, башни и стены которого — сияли непонятным, но очень красивым зеленым светом. И нигде ни одного укрепления и форта, ниоткуда не поднимались стальные дула пушек, вид которых так неприятно поразил Минвитов при первых облетах земли. Бану и его подчиненные впервые повеселели. Генерал протянул руку к телеэкрану с видом тихих деревень и чудесного города и довольный произнес... Подходящая страна. Здесь будет наша база на бельере. Он не знал, что страна эта волшебная.